из полка Ройал Меллоус, расквартированного в Олдершотте. Нет, не читал. Значит, оно еще не получило широкой огласки. Не успело. Полковника нашли мертвым всего два дня назад. Факты вкратце таковы. Как вы знаете, Ройал Меллоус один из самых славных полков британской армии. Он отличился и в Крымскую компанию, и во время восстания Сипаев. До прошлого понедельника им командовал Джеймс Барклей, доблестный ветеран, который начал службу рядовым солдатам. Был за храбрость произведен в офицера и в конце концов стал командиром полка, в который пришел новобранцем. Полковник Барклей женился, будучи еще сержантом. Его жена в девичестве мисс Нэнси Дэвой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 Как выразился майор, средь шумной и веселой застольной беседы нередко будто чья-то невидимая рука вдруг стирала улыбку с его губ. Когда на него находила, он по многу дней пребывал в сквернейшем настроении. Была у него в характере еще одна странность, замеченная сослуживцами. Он боялся оставаться один, а особенно в темноте. это ребяческая черта, у человека, несомненно, обладавшего мужественным характером, вызывала толки всякого рода догадки. Первый батальон полка Ройл Меллоус квартировал уже несколько лет в Олдершотте. Женатые офицеры жили не в казармах, и полковник все это время занимал виллу Лачайн, находящуюся примерно в полумиле от северного лагеря. Дом стоит в глубине сада, на его западной стороне, всего ярдах в тридцати от дороги. Прислуга в доме кучер, горничная и кухарка. Только они, да их господин с госпожой, жили в Лечаин. Детей у Барклеев не было, а гости у них останавливались нечасто. А теперь я расскажу о событиях, которые произошли в Лечаин, В этот понедельник между девятью и десятью часами вечера. Миссис Баркли была, как оказалось, католичка и принимала горячее участие в деятельности благотворительного общества Сент-Джордж, основанного при церкви на Уот-стрит, которая собирала и раздавала беднякам поношенную одежду. Заседание общества было назначено в тот день на восемь часов вечера.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 а место происшествия тщательно осмотрели. На затылке полковника была обнаружена большая рваная рана, нанесенная каким-то тупым орудием. Каким догадаться было нетрудно. На полу рядом с трупом валялась необычного вида дубинка, вырезанная из твердого дерева с костяной ручкой.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 Ведь полковника, как вы знаете, звали Джеймс. В деле есть также обстоятельства, которое произвело сильнейшее впечатление и на слуг, и на полицейских. Лицо полковника исказил смертельный страх. Гримаса была так ужасна, что мороз пробегал по коже. Было ясно, что полковник видел свою судьбу, и это повергло его в неописуемый ужас. Это, в общем...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 От полицейских я узнал еще, что мисс Моррисон, которая, как вы помните, возвращалась тот вечер домой вместе с миссис баркли заявила, что ничего не знает о причине плохого настроения своей приятельницы. Узнав все это, Отсон, я выкурил несколько трубок подряд, пытаясь понять, что же главное в этом нагромождении фактов.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 и отметины, сделанные длинными когтями. Каждый след достигал размеров десертной ложки. «Это собака», — сказал я. «А вы когда-нибудь слышали, чтобы собака взбиралась вверх по портьерам? Это существо оставило следы и на портьере. Тогда обезьяна. Но это не обезьяни следы. В таком случае, что бы это могло быть?» Ни собака, ни кошка, ни обезьяна. Никакое бы то ни было другое и известное нам животное. Я пытался представить себе его размеры. Вот четыре отпечатка, когда зверек стоял неподвижно. Вы видите? Расстояние от передних лап до задних не менее 15 дюймов. Добавьте к этому длину шеи и головы, и вы получите зверька...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 Ну, в общем, его внешний вид ясен. Он может лазить по портьерам. И, кроме того, наш таинственный зверь – существо плотоядное. А это почему? А потому что над дверью занавешенной навешанной портьерой висит клетка с канарейкой. И зверек, конечно, взобрался по шторе вверх, рассчитывая на добычу. Какой же это все-таки зверь? Если б я это узнал...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 что должен рассмотреть это дело с иной точки зрения. Впрочем, отцам, вам давно уже пора спать, а все остальное я могу с таким же успехом рассказать вам завтра по пути в Олдершотт. Покорно благодарю. Вы остановились на самом интересном месте. Ясно, что когда миссис Барклей уходила в половине восьмого из дому, она не была сердита на мужа.